Глава 5. Птеньчик. Ну, указанная комната была закрыта. Я подёргла сильнее. Закрыта. Я огляделась. Может, я что-то перепутала? Ну нет, расстояние между комнатами были слишком большие, чтобы перепутать, на какую дверь мне указали. И что делать? Идти либо назад к выходу и подождать разомунду на улице, либо на кухню. Ливия всё равно придёт туда, да и там, наверное, найдётся тот, кто подскажет. Но где искать кухню? Да и не пристойно бродить по чужому дому незваной гостьей. Всё-таки меня воспитывали в приличном доме, и какие-то вещи въедаются в подкорку. Я направилась в сторону выхода, чуть не заблудилась и всё-таки вышла к чёрному входу. На улице стояла прекрасная погода, а сад возле графского особняка был красивым и ухоженным. Я с удовольствием прогуливалась по тропинкам, любуясь цветущими клумбами и пытаясь познать растения, которые были представлены тут во всём разнообразии. Так я гуляла, пока не наткнулась на черневую девчонку в грязном мятном платьице и с растрёпанными волосами по плечи. Лицо её тоже было в грязных разводах, а большие чёрные глаза что-то так увлечённо рассматривали, что она даже не заметила меня. Я остановилась и принялась наблюдать за ней. Тут она подобралась и стала куда-то осторожно пробираться, согнувшись в три погибели. На твоём месте я бы не стала этого делать, предупредила я. Она оглянулась и насупилась. Ты кто? Имма. Я лишь хотела вернуть птенца в гнездо. За ним следит Фоня, показала она на спрятавшегося в кустах жирного рыжего кота. Я поняла. Ну не бойся, иди сюда. показала я на кусты рядом. Мы спрятались и какое-то время наблюдали за птенцом на земле. Он открывал клюв и жалобно пищал. Наконец, кот не выдержал и побежал к птенцу. Девочка была дёрнулась, но я её удержала за руку. "Погоди, не беспокойся, сейчас увидишь", сказала я. Не успел Фуня подбежать к птенцу, как на него со всех сторон спикировали птицы. Это были галки. Они издавали агрессивные звуки и клевали кота. От первого он ещё попытался отмахнуться, но потом позорно сбежал. "Ты и знала откуда?" удивилась девочка. "Наблюдение", пожала я плечами. "Птенцы часто выпадают из гнезда, и тут два варианта развития событий: либо мать с сородичами присматривает за ним и не даст в обиду, либо, если потревожить их гнездо, Она перестает чувствовать себя в безопасности и покидает свое жилище. Тогда птенцу нужна помощь. Но это ставит крест на его вольной жизни. Он будет жить только в неволе. Я присмотрелась и увидела в ветках наблюдающих сверху птиц. Так что за этого птенца волноваться не стоит. Девочка настороженно и насупленно на меня смотрела. А вообще, ты можешь побольше узнать о птицах из книг и энциклопедии. Наверняка такие есть в библиотеке вашего дома. Ты умеешь читать? Умею. Поверь, там много занятного. Например, знаешь ли ты о том, что самая маленькая птица в мире колибри? Единственная, кто умеет летать назад. А совы не могут двигать глазами, поэтому чтобы посмотреть в сторону, поворачивают голову. Девочка открыла рот и заинтересованно на меня посмотрела. На самом деле я сама не так давно узнала. Просто мы с подругой увлеклись сравнением людей с птицами. Знаешь, некоторые прямо вылитые сороки или павлины. Кто-то так умело заливается соловьём, а кто-то криклив, как ворона. Но наша фантазия быстро закончилась. Пришлось взяться за изучение, и перед нами открылся дивный мир птиц. А началось всё, знаешь, с чего? С чего полюбопытствовала девочка. Наша квартирная хозяйка зовёт нас курицами. Это очень обидно, не находишь? девчонка захихикала, прикрывая рот грязной ладошкой. Ну ладно, не курицами, а курочками. Но по мне, от этого не становится менее обидно. Разве я похожа на курицу несушку? возмущённо спросила я то, что давно накипело. Похоже, похоже, завредничала девчонка. Серьёзно? Мне стало и обижаться на маленькую вредину. А мне вот казалось, что я похожа на сиреневогрудую сизаворонку или калипту Анны. А нет, курица я и всё. Я таких не знаю. А щетинелась девочка. Она: "Какой похожа я?" "На поясанного пегового зимородка", хихикнула я. "Они выглядят вечно нахохленными из-за большого хохолка на голове, прямо как ты, если тебе волосы ещё больше торчком поставить. А вот и поставлю". Девочка поняла, что я над ней смеюсь, и ей это не понравилось. Конечно, взбей сильнее, согласилась я, хоть сходство полное будет, а то не то несё. Хочешь, помогу? спросила задушевно, глядя на то, как та взбивает волосы в ёжик на голове. Сама справлюсь, пропыхтела она. Не а, у тебя сейчас какие голки у ёжика, а хохолок в середине надо. Давай помогу. У ладно. Снисходительно согласилась та. Я пальцами взбила ей волосы вверх в середину, придав им стоячее положение. Конечно, мать её будет не в восторге, увидев такое, но может, хоть так она обратит внимание на неухоженные волосы ребёнка и наконец расчешет. Мы дошли до пруда, где она полюбовалась на себя в водной глади. Зашибись, круто! Пойдём, найди и покажем. Пусть завидуют. только сначала книжку эту найдём. Хочу сразу показать ей. Она подтащила меня за собой в дом.